Глава шестая. «Да Машу жвать!» За мной все-таки приглядывали. Эта новость не стала для меня откровением, но даже так осадочек на душе оставила. Зато порадовало другое. Арья, как и Совух, видела во мне лишь клановую дворнягу. И мой побег, по всей видимости, казался ей чем-то сродни нелепому и бессмысленному Димаршу, устроенному восьмилетним сопляком. Вон, даже деньжат подкинула, насмехаясь надо мной. Похоже, что она абсолютно точно уверена, что, побегав немного на свободе, я совсем скоро приползу обратно, поджав хвост. Возможно, раб так и поступил бы. Но теперь я вместо него, так что в жопу все их ожидания. А за деньги спасибо. Я подсчитал свой стартовый капитал и спрятал наличку в карман брюк. Четыре купюры с номиналом по десять и столько же по пять. Итого у меня на руках шестьдесят дори. Не густо. Но лучше, чем ничего. Впрочем, сперва нужно понять, что я мог себе позволить на эти деньги, а только потом уже делать какие-то выводы. Было бы глупо надеяться, что Ария, по доброте душевной, проспонсировала меня на месяц вперед. Хотя, с другой стороны, я еще раз пробежался глазами по списку покупок, состоящему всего лишь из одного пункта. Вряд ли шесть бутылок литийского вина высшего сорта стоили дешево. «Мир, конечно, чужой, но чутье мне подсказывало, что тут, как и дома, на элитный алкоголь ценник будет просто охеренный. Следовательно, деньжатами на первое время я должен быть обеспечен. Если мои суждения верны, то пару-тройку раз напожрать и переночевать хватит». Еще раз пробежался взглядом по своей одежде. Кое-что поправил, разгладил пару складок, кое-где смахнул невидимые пылинки. Вроде неплохо, ничего особенного, простенько, но зато чисто и опрятно. По идее, в таком виде я не должен выделяться в толпе. Пора. Я резко выдохнул, словно собирался одним махом приговорить граненый стакан, заполненный самогоном до самых краев. Но с места так и не сдвинулся. А вдруг все это проверка? Может, только стоит выйти за ворота и меня тут же повяжут? Вот и проверю. Я отбросил всякие сомнения и быстро отправился к выходу на городскую улицу. Каждый новый шаг вселял в меня уверенность. Я был все ближе к заветной цели, если так можно назвать открытые ворота. Единственный способ оказаться по другую сторону четырехметрового забора, огораживающего от внешнего мира прилегающие к усадьбе территории. Свершилось. Я прошел сквозь ворота и в нескольких метрах остановился. Собаки не залаяли, не завыли сирены, никто надрывно не начал свистеть в свисток, никто даже не заорал, разрывая легкие от крика, требуя немедленно броситься в погоню за беглецом. Прохожие тоже совсем не обращали на меня никакого внимания. Икающий пьяница, клянчивший у прохожих пару монет себе на добавку, и тот прошел мимо меня, даже не удостоив взгляда. Меня словно не существовало для окружающих, человек-невидимка. пустое место. Мягко говоря, на меня всем было плевать. Улыбка на моем лице появилась сама собой, и я пошел по шумной улочке, не переставая с любопытством вертеть головой по сторонам. Вечерний город был прекрасен. Периодически мимо неспешно проезжали конные экипажи. Один раз я даже увидел автомобиль, но сперва я его услышал. Двигатель натужно дырчал, а выхлопная труба, не прекращая, выкашивала черные клубы вонючего дыма и громко стреляла, пугая животных и женщин. Однозначно, это одна из первых серийных моделей машин этого мира. Хотя, если бы не увидел громыхающий чудо-транспорт собственными глазами, то решил бы, что кто-то смеха ради вниз по мостовой пустил катиться ведро с болтами. Ведро с болтами. Какая любопытная аналогия. Подумал я, хмыкнув и проследив взглядом за источником шума. Но вдогонку прошептал совсем другое, промелькнувшее в моей голове, более благородное слово. Раритет. Чудом не вступив в лошадиную кучу, я перебрался на противоположную сторону улицы. Большей частью уличная застройка представляла собой многообразие идеальных с точки геометрии трех- и четырехэтажных домов. Ближе к центру города свет то было значительно больше, и потому даже издалека и в столь поздний час можно было разглядеть местные небоскребы. Я еще раз обернулся и бросил прощальный взгляд на владения клана. Что ни говори, а из общей картины улицы усадьба выбивалась. Из-за забора ее практически и не было видно, одна лишь верхушка кое-как просматривалась, крыша и половинки чердачных окон. Я доверился людскому потоку и поплыл по течению. И совсем скоро уже стоял у входа в аллею цветущих каштанов. В голубоватом свете уличных фонарей особенно красивое зрелище. Заметив свободную лавочку подальше от людей, я направился к ней. Хотелось присесть, перевести дух и еще раз все обдумать. Через десять минут ничего не делания, уже сидя на лавке, мое внимание привлекла довольно шумная влюбленная парочка. «Это слишком опасно для вас!» Мужчина преградил своей спутнице дорогу и схватил за руку, когда та попыталась его просто обойти, чтобы нырнуть в один из многочисленных проулков, уходящих со священной части аллеи куда-то в темноту. От неожиданности девушка ойкнула. «Разве, когда я рядом с вами, мне может что-нибудь грозить?» Девица не собиралась уступать. Она играюще отошла на пару шагов назад и указала пальчиком на кобуру с револьвером на поясе ее защитника. «Хороша чертовка. Парня на слабо берет». «Мисс». Парень поправил свой цилиндр и положил руку поверх револьвера. «Не подумайте. Я нисколько не испугался, но вынужден настоять. Ваша безопасность для меня превыше всего, поэтому, если понадобится, то я даже против воли понесу вас на руках до самого дома». пригрозил силой доставить девушку домой. Это шах. И, как оказалось, сразу мат. Несмотря на то, что голос паренька в конце предательски дрогнул, всякие попытки повлиять на него прекратились, и дамочка, повиснув на его руке и весело смеясь, предложила отправиться на набережную. Судя по тому, с каким облегчением выдохнул парень, он нисколько не преувеличивал, говоря об опасности для жизни девушки в том переулке. «Сука, доходит да как до жирафа». Провожая взглядом удаляющуюся парочку, я мысленно похвалил сам себя за сообразительность и, раскинув руки широко по сторонам, откинулся на спинку лавки. Сперва я хотел тут немного отсидеться и осмотреться, на предмет возможной слежки за мной, именно поэтому и выбрал дальний угол аллеи, где практически не было людей. И когда я никого подозрительного не заметил, и, казалось бы, настало время обрадоваться, до меня дошло. Не без помощи влюбленной парочки я понял одну чертовски важную штуку. Про магию я справки навел, про военно-политические расклады тоже разузнал. Даже разведал примерную глубину жопы, в которой у моей тушки была прописка. И обо всем этом мне любезно рассказал босс. Тот, который совух, который чудовище. На меня столько всего свалилось, что я даже не додумался спросить об одной из самых очевидных опасностей этого мира — Про всяких монстров-людоедов и прочую смертельную живность. Может, девка поэтому так хитро ухмылялась, когда всучила мне деньги? И теперь, если за мной обнаружится хвост, придется отказаться от затеи, оторваться от преследователей в каком-нибудь темном переулке. Слишком рискованно после захода солнца рыскать в местах, где могла затаиться кровожадная тварь. Помнится, жирный урод на арене, когда зачитывал мой приговор, упоминал, что в городе шанс нарваться на чудовище хоть и мал, но все-таки был. Да и город — это понятие растяжимое. Есть центр, а есть окраины, а еще трущобы. Так что и степень рисков везде разная. Кое-куда и при свете дня под охраной лучше было не соваться. Что тогда говорить о темном времени суток? Тем более... Если даже паренек со стволом сдрейфил соваться в темноту, то и мне там ловить нечего. С меня пока что и общение с совухом хватит. Неужели я настолько отвык, что совсем позабыл, насколько дерьмовой бывает жизнь? И насколько сложно, когда ты лишь сам по себе и не можешь ни на кого рассчитывать? Терзаясь собственной глупостью и недальновидностью, я спровоцировал приступ панической атаки. Внезапно мне стало тяжело дышать, словно на шею набросили петлю и постепенно начали затягивать все туже. Я едва не разодрал ногтями собственную глотку, стараясь освободиться от несуществующей удавки. Это продлилось каких-то жалких 20 секунд. Но стало абсолютно ясно, что я на радостях бросился начинать новую жизнь, не имея для этого совсем никакого плана. Разумеется, возвращаться к КВНщикам я и не думал, просто нужно было немного посидеть и покумекать, как дальше поступить, чтобы по уму вышло, а не на от***сь. Слежки за мной не наблюдалось, видать и правда расчет на то, что я никуда не денусь и от страха примчусь обратно. Ну и флагом в руки в таком случае, пусть и дальше меня ждут. Важнее всего было найти безопасное место для ночлега. Я оторвал свой зад от скамейки и пошел искать такое место. Улочка вновь встретила меня гораздо большим количеством огней. К фонарным столбам в борьбе со мраком ночи на помощь пришли яркие вывески различных заведений. Чего тут только не было. В какой-то момент я остановился напротив местного борделя. Чисто посмотреть. Сейчас точно не время давать слабину и пускаться во все тяжкие. «Фу! Хватит на нас пялиться!» «Ну и урод!» Следом за подругой подхватила и вторая ночная бабочка, ютившаяся у входа в свою альма-матер. Глядя на меня, обе скривились, словно их заставили пяток лимонов сожрать. Я даже не сразу нашелся, что им ответить, потому что глазел на витрину публичного дома, точнее на тех, кто стоял за стеклом, на шикарных красоток в сексуальном кружевном белье. — На вас? — Я с удивлением уставился на эту парочку, затем перевел взгляд на витрину с красотками и снова повернул голову обратно, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Две накрашенные и напомаженные жабы, по-другому их было не назвать, приравняли себя к девочкам с витрины. И это при том, что их совсем неспроста выперли ошиваться на улицу. На таких маромоек мог свестись только. я даже не знал, как закончить собственную мысль. Но кто на них мог клюнуть? Какой-нибудь нищий? Нет, вряд ли. Во-первых, он же нищий, и значит, у него нет денег, а это в целом шло разрез с тем, как устроена сфера подобных услуг. А во-вторых, опять же, он нищий, а не слепой. Неужели и правда для слепых? Оглох или что? Работницы древнейшей из профессии вырвали меня из раздумий, и я лишился шанса додумать мысль и, наконец, понять, на какого же чудного зверя был заготовлен такой живец. «Глотки позакрывали!» Дверь борделя тихо отворилась и из темноты угрожающе прорычали. Девки моментально заткнулись и скукожились, обнимая друг дружку. Я и сам напрягся, голос явно принадлежал кому-то немаленькому, и не факт, что человеку. Но вместо сородича Боза в дверях появился здоровенный детина бандитской наружности. Такими кулачищами людей можно что гвозди в землю забивать, Я начал пятиться, надеясь свалить под шумок, пока проститутский вышибала наводил порядок и усмирял крикливых фей. Мне с таким гамадрилом проблемы точно не нужны. Тем более было бы из-за чего. Это все тот. Одна из путан ткнула в мою сторону своим корявым пальцем. Приперся сюда, халявщик. Точно. Подхватила ее подруга, стараясь перевести стрелки на меня. Мы ему нормально сказали, что... Четыре дури или проваливай. Это уже здоровяк обращался ко мне, показывая на пальцах количество требуемых Дори. «Милостыню не подаем!» «Я такому точно не дам!» — хмыкнула путана и отвернулась, разбив мне сердце. «Ну, всего доброго!» Я принял предложение свалить по-добру-поздорову и, кивнув на прощание, поскорее ретировался. Даже отойдя достаточно далеко от рассадника всяких сравных болячек, я все не мог смекнуть, почему на душе по-прежнему оставался некий осадок. Подумаешь, две шизанутые бабы возомнили о себе не ведь что. Мне-то какое дело? Подумаешь, струхнул маленько, когда Кинг-Конг вышел на шум, но ведь обошлось без рукоприкладства. И когда я в десятый раз задался все тем же вопросом, пытаясь сообразить, что же мне не давало покоя, помощь пришла откуда не ждали. Дама бальзаковского возраста в черном платье застыла в дверях кареты, не решаясь сойти на тротуар, еще и взвизгнула так, словно у нее из рук сумочку вырвали, или того хуже, насиловать пытались. «Ах ты, урод!» — кучер замахнулся на меня кнутом, отгоняя в сторону. «Пшел вон, образина!» «Конечно, я отошел. Кому было бы охота, чтобы его запросто так кнутом по спине приласкали?» Женщина кивком поблагодарила конюха, словно он ей только что жизнь спас от неминуемой смерти. Вот только... я же совсем ничего ей не сделал. Пока она не завизжала, даже не смотрел в ее сторону, но она все равно смотрела на меня как на говно. И тогда я понял. Первый раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность. У меня уже целая система вырисовывалась. Пара проституток, их сторож, а теперь еще и всратый конюх с этой фифой, смотрели так, словно перед ними стоял уродливый горбун собора парижской богоматери. Я едва ли не сбил с ног какого-то бедолагу, когда бросился к ближайшей витрине, чтобы рассмотреть себя в отражении. «Вот тебе и романтика. Украл, выпил, в тюрьму». Тихо прошептал я, понимая, что за двое суток ни разу даже не попытался узнать, как выглядело мое новое тело. Раньше было плевать, в каком теле меня ждала терапия по возвращению памяти. Все равно финал был только один — смерть. А потом новое тело, и опять, и еще одно. Но теперь все иначе. В этом теле я собирался прожить долгую и счастливую жизнь. Будет обидно, если я и правда вылитый Квазимода. С фигурой-то у меня порядок. Еще когда бинты размотал в клановом поместье, успел подметить, хоть и без кубиков пресса, но в целом парень был крепким. Но с отражения витрины на меня смотрел самый обычный, коротко стриженный парень. Легкая небритость лишь дополняла картину. Высокий, под метр восемьдесят, и довольно молод, на вид не больше двадцати лет. Не модель, конечно, но и с девчонками проблем точно быть не должно, так что увиденным я остался более чем доволен. Вон даже, модная татуировка на шее была видна. Что-то вроде терновых лоз с колючками. «Тупые овцы!» Тихо выругался я, твердо решив добавить к ужину перед сном и бутылку хорошего, но недорогого алкоголя. «Что поделать? Я личность ранимая, вот и утоплю обиду на дне бутылки». Убедив себя, что теперь трата денег на бухло продиктованная жизненной необходимостью и не будет считаться транжирством, я с довольной мордой потопал искать ночлег. В паре мест меня гнали прямо с порога, даже не выслушав, но вскоре мне удалось найти место, где меня приняли с распростертыми объятиями. Ну да, на фоне братья, что тусила в баре на первом этаже притона, я выглядел аристократом. Квадратная комната два на два метра с деревянной кроватью и стулом со сломанной ножкой обошлась мне в шесть дори за ночь. На ужин я заказал свиные колбаски. Нисколько не сомневаясь, что меня нагло обманули, я искренне надеялся, что они хотя бы не из крысиного мяса. И, чтобы все это не застряло у меня в глотке, купил местного пива. «Лучшее пиво в этой части города!» – расхваливал свое пойло хозяин притона. «У кого хочешь, спроси, любой подтвердит, что очень вкусное. Еще добавки захочешь, парень?» «Запашок, конечно». «Ты не кривись. Запах, да, не очень. Но после пары глотков уже не чувствуется. Зато вкус... напиток богов». На самом деле запах был очень не очень. Из-за него можно было вполне серьезно предположить, что бармен лично, минуты ранее, расстегнул свою ширинку и наполнил мой бокал. Перед тем, как уйти, я у всех на виду сделал пару небольших глотков. Никто из выпивок, сидевших в зале, не заржал. Значит и правда пиво. Паскудное и дерьмовое, но пиво. Немного лучше ослиной мочи. Я слегка поперхнулся. «Я же говорил, вкусное!» Бармен многозначительно подмигнул мне и кивнул на пустую посуду. Учитывая копеечную стоимость, я заказал еще, поставив на поднос к еде сразу пару литровых бокалов. И вот, после всех моих трат, бюджет похудел на целых девять дори. Шесть за комнату, два за ужин и один дори за пару литров местного пива. Жесть! Это сколько бы мне пришлось отвалить в приличном заведении!» Обедать я решил у себя, чтобы не провоцировать местную публику на «попросить у меня позвонить маме на МТС». Я закрылся и подпер дверь в мои апартаменты стулом, стараясь хоть таким нехитрым способом немного обезопасить себя на время сна. Ужинать пришлось на полу. Огрызок свечи нещадно коптил, видимо, совсем позабыв о своем прямом предназначении. Но пришлось смириться. Меня предупредили, что с заходом солнца открывать окна в ночлежке строго-настрого запрещалось. Даже табличку с объявлением показали. Администрация не несет никакой ответственности за пропавшие вещи и сожранных постояльцев. Справившись с нехитрым ужином и запив все это дело пивом, я лег в постель. Спать еще совсем не хотелось. Сон не шел, даже несмотря на то, что алкоголь ударил по мозгам. Улегшись поудобнее, я решил подвести итог прошедших суток. Мое текущее положение удручало. С такими ценами на жилье и жратву уже совсем скоро я не смогу себе позволить даже вонючую ночлежку. Нужно будет утром первым делом озаботиться поиском хоть какой-нибудь работы. Вот только я всерьез переживал, что с этим возникнут проблемы. Учитывая, как от меня шарахались на улице и спешили прогнать отовсюду, куда бы я ни пытался войти, то все более чем плохо. Мне совсем не улыбалась перспектива бомжевать или торговать на улице собственной задницей. А еще позарез нужны книги, потому что моих знаний об этом мире оказалось катастрофически мало. Нужно раздобыть бестиарий по тварям, опять же, и про магию что-то нужно, иначе как мне понять собственную силу, зная лишь азы? Было неприятно признавать, но если за ночь мне не приснится какое-нибудь толковое решение, то, скорее всего, придется вернуться в клан. Там у меня будет доступ к книгам и совух, если что, поможет с информацией. А еще еда и крыша над головой бесплатно. Все классно. Кроме одного, там я всего лишь бесправный раб, которого кто-то решил прикончить, а единственный союзник – кровожадный монстр, который меня не сожрал только потому, что пока нельзя. Как представлю, что придется опять сесть с ним лицом к лицу... Мррр. Может, себе на шею, как оберег, бумажку повесить? Не трогай, это на Новый год. Интересно, монстры отмечают этот праздник? — Ломайте дверь! — чей-то крик потонул в треске и грохоте. — Не могли до утра подождать, и сам бы вернулся! — прокричал я, решив, что за мной пришли люди из клана. Я успел вскочить на ноги лишь для того, чтобы уже через полсекунды от мощного удара в лицо снова упасть на кровать. Уже через секунду пришло осознание, что нападавшие совсем не из клана. Глядя на их одежду, у меня не возникло в этом ни малейшего сомнения. «Кто вы и что вам нужно?» «Баю-бай!» Вместо ответа мне в лицо прилетел огроменный кулак, и я провалился в забытье.